«Добрый вечер, барышня!» — сказал архивариус и направил на Аннику пистолет. Не веря своим глазам, она уставилась на незваного гостя. Его серую кофту, добродушное лицо изо всех сил постаралась заставить свой мозг работать. «Как же долго тебя не было! Я жду уже целую вечность!» Аника отступила назад и схватилась за ручку двери. Ханс Блумберг встал. — Не вздумай этого делать, милашка, — сказал он. — У меня что-то сильно зачесался указательный палец. Аника замерла и опустила руки. — Я тебе верю, — сказала она звонким и тонким голосом. — До сих пор ты ни разу не колебался. Он слегка... — Смутился. — Да. — Это правда, — сказал он. — Где деньги? Аника ухватилась за стену, чтобы не упасть. — Что? — Где деньги? — Наследство дракона. Мозг лихорадочно заработал. Мысли неслись, тесняя и толкая друг друга. Замелькали воспоминания, образы, чувства и беспощадные выводы. — Почему ты думаешь, что вообще есть какие-то деньги? И почему я должна знать, где они находятся? — Милый мой детектив-любитель, рыскающая в кустах Аника, если кто и знает, где деньги, так это ты. Застывший на губах улыбкой, Ханс подошел ближе к Анике, которая, не отрываясь, смотрела ему в лицо. — За что? — спросила она. — За что ты убил всех этих людей? Ханс Блумберг остановился, склонил голову на бок. — Это война, — сказал он. — Ты же журналистка. Как ты могла об этом забыть? — Война с терроризмом. Значит, это вооруженная, обоюдная борьба. Или я не прав? Он недовольно поморщился. «Это не моя мысль», — сказал он. «Но дело повернулось так, что уничтожение диктаторов и дутых авторитетов стало вполне законным, и правомерность этого уничтожения оставлена на наше усмотрение». Он взглянул на нее и снова улыбнулся. «Как журналист, Аника, ты должна знать старую мудрость. Копай то, на чем стоишь». Этот сюжет мы видим повсеместно. Зачем впадать в крайности, едя всего лишь за водой? То же самое касается дутых авторитетов. Зачем искать то, что не должно знать? И Бенни Экланд был именно из таких? Ханс Блумберг сделал несколько шагов назад, сел на кровать и жестом предложил Аннике сесть за стол. Она подчинилась. Каждое движение давалось с таким трудом, словно воздух превратился в тяжелую вязкую жидкость. Куртку Аника сбросила на пол рядом со стулом. — Ты неправильно понимаешь ситуацию, — наставительно произнес архивариус. — Ханс Блумберг — это всего лишь прозвище. В действительности я — черная пантера и никогда не был никем иным. Он многозначительно кивнул, чтобы придать вес своим словам. Аняка лихорадочно пыталась найти какую-нибудь ниточку, какую-нибудь зацепку, чтобы открыть ему глаза. — Это не совсем правда, — сказала она. — Ты пытался утвердиться в жизни и как Ханс Блумберг. Все эти статьи об областном совете, которые регулярно публиковались на 22 странице, «Разве это не способ самоутверждения?» В глазах архивариуса вспыхнул гнев. «Это был всего лишь фасад, которым я был вынужден прикрываться до возвращения дракона. Он обещал вернуться, и его возвращение стало сигналом». Он снова улыбнулся. «Бенни стал интересоваться, как я попал в архив. Но я не полный простак. И в конце концов победил я. Аника с трудом терпела сосущее чувство тошноты. «Но за что ты убил мальчика?» Ханс Блумберг печально покачал головой. «Очень неприятно, что его пришлось убрать, но на войне гибнуты гражданские лица». «Ты убил его, потому что он мог тебя узнать? Ты был знаком с его семьей?» Ханс Блумберг не ответил, продолжая спокойно улыбаться. — За что ты убил Курта Санстрема? — спросила Аника, чувствуя сосущий страх под ложечкой и жаркое давление в мочевом пузыре. — Он стал дутым авторитетом, предателем. — Откуда ты его знаешь? — Мы жили в Нюлэнде. Этот здоровый парень был нашим соседом. Мы вместе уехали в Упсалу и одновременно вступили в движение. Но Курт оказался слаб в вере и переметнулся на сторону капиталистов и вымогателей, вступил в крестьянское движение. Я дал ему шанс одуматься, но он сам выбрал свою судьбу. Аника вцепилась в край стола. А Маргит Аксельсен? Ханс Блумберг вздохнул и провел ладонью по лысине. «Малышка Маргит», — сказал он, — «как она хотела улучшить этот мир! Она всегда желала всем добра. Но ее грех — громогласность и упрямство». «И за это ты ее задушил?» «Она дезертировала». Аника заерзала на стуле. Мочевой пузырь был готов лопнуть. «Ты не можешь рассказать?» — спросила она. «Зачем вы взорвали самолет?» «Это был тест для собаки», — ответил Ханс Блумберг. «Проверка верности». «И она сделала то, что ей велели?» Блумберг погрузился в воспоминания. Она очень злилась на волчицу за то, что та изменила движению и была готова сделать все, что угодно. Она была страшно разочарована в волчице. А ты же сама знаешь, какими становятся в таких случаях девушки. Нашу звезду Карину всегда интересовало только одно — иметь то, чего нет у других. Но зачем в таком случае было давать объявление о помолвке? Архивариус громко рассмеялся. — Ты действительно повелась на это, — сказал он. — Это объявление я сфабриковал сам, чтобы ты попалась на крючок. «И ты проглотила наживку, не так ли?» Он успокоился и многозначительно кивнул. Аника встала. «Мне нужно в туалет», — сказала она. Блумберг вскочил на ноги с неожиданной быстротой. С таким же проворством он в компрессорной набросился на министра культуры. «Ни в коем случае. Тогда мне придется помочиться под себя». Мужчина попятился и снова уселся на кровать. «Иди! Только без фокусов! Дверь оставь открытой!» Она подчинилась, побежала в туалет, спустила брюки, нижнее белье и трусы, села на унитаз. Струя била, как водопад. Аника посмотрела на себя в зеркало и прочла в своих глазах, что она должна делать. Она умрет, если они останутся в номере. Ей надо каким-то образом выйти отсюда, даже если для этого придется увести за собой Блумберга. «Кто такой тигр?» — спросила Аника, пряча за своей заинтересованностью созревшее решение. В глазах архивариуса вспыхнул мрачный огонь, и он опустил взгляд на колени. Кеннет Уистало, — ответил он, — начальник отдела металлургического завода. Настоящий мошенник, продувная бестия. Активно работает в объединении предпринимателей, навязывает кабальные договоры странам третьего мира. К сожалению, он давно находится в отъезде. Он судорожно облизнул губы. Аника подошла к столу, оперлась ладонями об его край. «Но, собственно говоря, и ты не лучше его. Тебе нужны только деньги, Йоррона!» Блумберг соскочил с кровати с быстротой молнии, подбежал к Анике и приставил пистолет к ее лбу. «Все извишь!» — сказал он и снял пистолет с предохранителя и Аника почувствовала, как страх сжимает мочевой пузырь, выдавливая из него оставшиеся капли. «Удачи тебе с налоговой инспекцией!» — прохрипела Аника пересохшими губами. Он несколько секунд смотрел на нее, потом отвел оружие и направил ствол в потолок. «И что же ты высмотрела?» «Я не вполне уверена», — сказала она но я видела, как Йоран Нильсен запихнул матросский мешок в трансформаторную будку, стоящую прямо у железнодорожных путей. Такое могло быть?» Она громко сглотнула. Архивариус изумленно вскинул брови. «Ой-ой!» — сказал он. «Это действительно похоже на правду. Можно мне сесть?» Он отошел, держа Анику на прицеле. У нее подломились колени, и она буквально рухнула на стул. «Где точно находится эта будка?» Несколько секунд Аника молчала, отчаянно хватая ртом воздух. «Она стоит недалеко от Виадука», — сказала она. «Около нее растут молодые елки». «Как ты ее обнаружила?» «Я шла за Кариной» спряталась за будкой и видела, как Йоран положил в нее мешок. Архивариус подошел к ней, взял за голову и, дышая ей в лицо, пристально посмотрел в глаза. — Кажется, все так, — сказал он. — Думаю, что ты говоришь правду. — Одевайся. Ханс Блумберг попятился к двери. — Я держу пистолет на боевом взводе в кармане. Если ты попытаешься что-нибудь сделать, то в ад отправишься не только ты, но и девушка за стойкой. Мы договорились?» Аника кивнула и натянула на себя полярную куртку. Они вышли из номера. Пол качался под ногами Аники, стены и потолок рушились на голову. В лифте он стоял совсем рядом, упираясь плечом в ее грудь. Откуда ты узнал, где я остановилась? спросила она, глядя ему в глаза. Это мне сказал твой любезный шеф. Кажется, его фамилия Янсен. Лифт резко остановился на первом этаже. Я пойду у тебя за спиной, сказал архивариус. Если ты добрая женщина, то дай шанс девочке за стойкой стать взрослой. Он прижался к ней ещё теснее и обе его руки скользнули в карманы куртки Аники. Аника ударом ноги распахнула дверь. Блумберг извлек из карманов Аники обе руки. В одной он держал мобильный телефон. — Спокойствие! Можешь мило улыбнуться! — шепнул он ей на ухо. Они вышли в вестибюль. Портье Линда шла с кухни с трубкой радиотелефона в руке, и оживленно с кем-то говорила. Увидев Анику и Блумберга, она приветливо им улыбнулась. «Позвони в полицию!» — мысленно приказала девушке Аника и уставилась на нее огненным взглядом. «Позвони в полицию! Позвони в полицию!» Но администратор лишь помахала им рукой и скрылась в комнате за стойкой вместе с телефоном. «Выходим!» прошептал Ханс Блумберг. В голову ударил сильный холод. Аника почувствовала, что в спину ей уперлась дуло пистолета. — Теперь направо, — сказал архивариус. И Аника свернула направо и, пошатываясь, пошла по тротуару. Они миновали ее взятый на прокат автомобиль с миллионами Рагнвальда в багажнике. Ханс Блумберг крепко взял ее под руку и подвел к старому пассату, припаркованному возле книжного магазина. «Машина не заперта! Садись!» Аника подчинилась. Машина была холодна, как лед. Архивариус обошел автомобиль и сел за руль. «Где ты ее украл?» — спросила Аника. «На Порсене», — ответил Ханс Блумберг и, соединив проводки, включил зажигание. Они выехали к набережной и поехали к металлургическому заводу. Аника уже в третий раз за сегодняшний день ехала в промышленную зону Лёвскаттон. — Как ты проник в мой номер? — спросила она и посмотрела в зеркало заднего вида. Где-то вдалеке она заметила приближающийся свет. Архивариус коротко хохотнул. «Это мое маленькое хобби», — сказал он, — «могу взломать любой замок». «Что еще тебя интересует?» Она задумалась, прикрыла глаза и сглотнула. «Почему ты каждый раз менял способ убийства?» Он пожал плечами, сбросил газ и въехал на узкую дорогу, где стоял щит, запрещавший движение. Вытянув шею, Блумберг стал пристально вглядываться сквозь ветровое стекло. «Хотел проверить себя», — сказал он. «В тренировочном лагере в Мельдерстейне летом 1969 года дракон назначил меня своим заместителем по военной части. Я должен был руководить вооруженной борьбой. Мы целое лето изучали различные способы убийства и умерщвления. Все прошедшие годы я совершенствовался в этом искусстве. Далеко нам еще ехать? До Виадука, — ответила Аника и снова взглянула в зеркало заднего вида. Свет стал ближе. Маргет Аксельсен получила предостережение после того, как дракон исчез. — Ты тоже что-то получил? Архивариус от души расхохотался. — Дорогая моя! Это я рассылал предупреждение. Каждый получил свое предупреждение. Откуда взялись детские пальчики? Какой-то мальчонка попал под машину. Она сбила его насмерть, — ответил Ханс Блумберг. Я пробрался в морг и отрезал его пальцы. Но ты не волнуйся, он от этого нисколько не страдал. Она отвернулась к окну и молчала пока снова не обрела дар речи. «Но почему ты начал убивать только теперь?» спросила она и посмотрела на Архивариуса. «Почему ты так долго ждал?» Он повернул к ней улыбающееся лицо. «Ты плохо слушаешь», — сказал он. «Революция на пороге. Она должна была начаться после возвращения дракона. Он обещал это, когда уезжал». И вот теперь он вернулся. Йоран Нильсон мертв. Ханс Блумберг пожал плечами. «Да, да», — сказал он и вздохнул. «Все дутые авторитеты рано или поздно умирают». Он сбросил газ, перевел коробку передач в нейтральное положение и взялся за ручной тормоз. Машина продолжала двигаться на холостом ходу. Архивариус повернулся к Аннике, и окинул ее серьезным и задумчивым взглядом. Дракон обещал вернуться. И я знал, что это правда. Я ждал его все эти годы. Конечно, я был сильно разочарован, но в конечном итоге я все-таки выиграл. «Ты сам в это веришь?» спросила Аника. В ответ он ударил ее ладонью по лицу. «Теперь мы пойдем к будке», — сказал он, наклонился над Аникой, открыл правую дверь и положил руку Анике на живот. Она сбросила его руку и резко оглянулась. «Еще не время». Потом она посмотрела на будку и протянула руку в ее направлении. «Там!» «Открой ее!» Они медленно пошли к трансформатору. Ноги Аники с каждым шагом все больше и больше наливались свинцом. «У меня ничего не получится», — подумала она. «Надо, чтобы я не смогла справиться с дверью». Она прислушалась, уловила неторопливо приближавшийся глухой гул. Она взялась за ручку двери, попыталась повернуть ручку вниз. Ручка не поддалась. Тогда Аника налегла на нее обеими руками, уперлась ногами в снег и застонала от натуги. Ручка не поддавалась. — Я не могу ее открыть, — сказала Аника и отпустила ручку. Теперь свет локомотивного прожектора был совсем близко. Грохот колес на стыках слышался вполне явственно, смешиваясь с гулом металлургического завода. «Скорее, скорее, скорее!» Раздраженный Ханс Блумберг шагнул вперед. «Ну-ка, отойди в сторону!» Он взял пистолет в правую руку, левой взялся за ручку двери, надавил на нее и повернул. Дверь открылась. Глаза архивариуса широко раскрылись, когда он принялся вглядываться в темное пространство внутри будки. В этот момент Аника сбросила с себя тяжелую куртку и побежала. Она бросилась к железнодорожному полотну, выбежала на обледенелые шпалы, чувствуя свинцовую тяжесть в голеностопах. Она принялась кричать, чтобы слышать себя. Мимо левого уха просвистела пуля, потом еще одна, а спустя мгновение Аника оказалась в море света от локомотивного прожектора. Громко крича, Аника бросилась на перерез составу с рудой, перебежав полотно буквально в нескольких метрах перед гигантским локомотивом. Машинист включил гудок, но поздно. Аника уже успела проскочить перед ним. Она рухнула на насыпь, а тепловоз прогрохотал мимо, таща за собой нескончаемый состав тяжело груженных вагонов. Эти вагоны образовали километровую стену между ней, И Хансом Блумбергом. Но она поднялась и продолжала бежать, бежать, бежать к красному фонарю, горевшему над домной номер два. Она вскарабкалась вверх по крутому склону, перебралась через громадную гору угля. Горло резало и жгло, как огнем. Внизу виднелся железнодорожный круг, а вдалеке светилась вывеска над воротами. Западная проходная.